Глава 43 Сидя в Саабе, Ребус наблюдал за домом Мейклов. Тихо играло радио. Через двадцать минут и полпачки жевательной резинки Даллас Мейкл вышел из дома, сел в машину и уехал. Ребус запер Saab, подошел к двери и позвонил. Шон Мейкл открыла. В пальцах зажата сигарета, Во взгляде что угодно, только не гостеприимство. — Я вас знаю? — хрипло спросила Шона. — Я был здесь пару дней назад. Разговаривал с Далласом, вы меня видели. Он сказал, что вы ходите пить в Маккензи. — Пить как же? Я всегда вижу, когда он врет. — У вас, значит, опыт имеется. — А вы кто? — И что вам нужно? — Я когда-то служил в полиции. Сейчас мне поручили взглянуть на приговор, который суд вынес вашему сыну. Даллас ничего не говорил. Шона не торопясь сложила руки на груди. Теперь сигарета была уже в зубах. — Не говорил, — признала она. Даллас преследовал мою коллегу. Работавшую по делу вашего сына, она попросила меня помочь. — В чем помочь? — Проверить улики, копнуть чуть глубже, чем, может быть, копали во время процесса. — Хотите сказать, что пытаетесь вытащить его из тюрьмы? Шон прищурилась от дыма. — Пытаюсь установить, что и почему произошло на самом деле. Шону покачало головой. «Даллас, сукин сын, я так и знала, что он не отступится. А вы думаете, что убийство совершил Элис? А кто еще?» Ребусу не хотелось отвечать на этот прямой вопрос. Он сунул руки в карманы, приняв непринужденную позу, и сказал, «Я тут заглянул в кое-какие семейные интернет-аккаунты». Пытался наладить отношения, скажем так. — А это законно? — Ребус впился в нее взглядом. — Интересно, миссис Мейкл, почему вы называете себя Суперша? — Чего? — Когда изображаете подружку вашей же дочери. Когда подкалываете ее. — Идите нахрен! — Шона вынула сигарету изо рта. Смею предположить, она не обрадуется, когда все узнает. Шон отступила и взялась за дверную ручку. — Это из-за того, что она выбрала отца, да? И из-за этого вы так злитесь. — Идите нахрен, — повторила Шона. — А теперь у вас и Элиса нет, — не унимался Ребус. — Только вы и ваш деверь. — Тише благодать, только не очень тишь и совсем не благодать! Дверь со щелчком захлопнулась, и последние слова Ребус уже прокричал. Нагнувшись, он раскрыл щель для писем, однако проворно отдернул пальца, когда Шон ткнула в щель сигареты. — Это попытка нападения, миссис Мейкл! — прокричал Ребус. В ответ он получил уже знакомый рефрен — На этот раз откуда-то из глубин дома. Шона Мейкл закончила беседу. «Неплохо», — сказал Сазерленд, когда они с Кларк вернулись в следовательский кабинет. Шон не стал отвечать, только попросила ей отнести ноутбук и диски в допросную. Усевшись за стол, она вспомнила, что должна позвонить и отыскала номер в списке, лежавшем возле компьютера. Номер... Дерека Шенкли «Да?» — ответил Шенкли «Это инспектор Кларк Я звоню из Лита Надеюсь, я не помешала? Я проверяю курсовые Я вас не задержу Хотел лишь спросить Имя Ларри Хьюстона вам ни о чем не говорит? Боюсь, что нет Мы полагаем, что он помог Стюрту проникнуть в офис Эдриана Бренда и украсть кое-что из сейфа. — Что, правда? Судя по голосу, Шантли был озадачен. Вероятно, до взлома Стюарт несколько раз встречался или разговаривал с Хьюстоном. Сама кража произошла всего за пару ночей до исчезновения Стюарта. Стюарт об этом задании не особо рассказывал. — Не рассказывал? — Он всегда говорил, если я чего-то не знаю, то оно мне и не угрожает. «Может быть, за две ночи до исчезновения Стюарта вы ждали его у него в квартире?» «Дайте подумать. Да, вероятно. И вернулся он очень поздно. Но ему часто случалось работать по ночам. Добыв содержимое сейф, он, наверное, был в приподнятом настроении, чуть больше, чем обычно. На том конце воцарилось молчание». Шенкли вспоминал. «Да, вы правы», — сказал он наконец. Он даже дрожал от возбуждения. Налил себе виски, чего обычно не делал. Теперь припоминаю. Я тогда подумал, что он заболел, и при нем был пластиковый пакет. М -м, в этом ничего необычного. Но в пакете были не покупки. Возможно, он не хотел показывать вам содержимое? Не помню. Знаю, что он в ту ночь засиделся, я проснулся, когда он ложился, и вид у него был немного угнетенный. Я тогда подумал, что он просто устал. На утро Стюарт был в норме. Вы видели пакет после того вечера? Вряд ли. А это важно. Может, его забрали, когда влезли в дом? и он свело желудок. К кому влезли? Когда? Через неделю после исчезновения Стюарта мне позвонил сосед. Кто-то высадил дверь в квартиру Стюарта. Что забрали? Я вообще не уверен, что что-то забрали. Во всяком случае, пропажи вещей я не заметил. Пакет? Я даже не знаю, был ли пакет в тот день там. «Дерек, почему вы не вызвали полицию?» «Меня опередил сосед. Когда я приехал, полицейские были уже на месте». «Какие именно?» «Из тех, что патрулируют улицы и проверяют документы». «Эту информацию передали следователям, которые занимались исчезновением Стюарта». «Но откуда мне знать?» откуда, признала Кларк». Вы еще что-то хотели спросить? Уточнить всего один момент. Вы со Стертом снимались в массовке «Зомби против храбрых сердец». Я смотрел и фильм на диске. Вы там были, помните? Да. Вы со Стертом ничего не принимали? У вас вид был немного остекленелый. Лучше остекленелый, чем деревянный. Дерек, вам ничего не грозит. Мне просто нужно знать. На съемочной площадке много чего водилось, если вы об этом. В основном таблетки и трава. Газировка для тех, кто может себе позволить. И газировку приносил человек, которого звали Грамм. Раз уж вы про него упомянули... — Вы не знаете его фамилию? — Вряд ли. — Можете его описать? — Ну, как все. — Местный выговор? — Вроде да. — По всей видимости, его приятель мог оказаться в массовке рядом с вами. — Тут я вам не помощник. Съемки длились всего несколько дней. Дело происходило давным-давно, да еще туман в голове. Что там... Нам этот грамм приносил. А потом, когда Стюарт пропал, Шенкли вздохнул. Мне очень жаль, но я просто не помню. Если вдруг вспомните, у вас есть мой телефон. Можете сказать, какое отношение все это имеет к смерти Стюарта? Сейчас не могу. До свидания, мистер Шенкли. «Инспектор, да? А если вы взглянете на квартиру Стюарта, вам это как-то поможет?» «В смысле? Его родители не стали от нее избавляться. Мне разрешили забрать вещи, но потом...» «И они продолжают содержать эту квартиру?» «Если верить Дугалу Келли...» Кларк помолчала. «Не знала, что вы с ним знакомы. Он брал у меня интервью для своей книги. Сказал, что квартиру 12 лет сохраняют в неприкосновенности. Родители Стюарта не захотели признать его смерть. Может, Кэтрин все надеется, что когда-нибудь он вернется? Вы не могли бы дать мне ключ? Попросите кого-нибудь еще. С тех пор, как Стюарт исчез, я персона нон-грата. И все же в книге Келли. «Вы будете?» «Нет», если последнее слово останется за Кэтрин. «Мне кажется, она держит Келли рядом с собой только как замену. Замену стерту? Вы не обратили внимания, что они похожи?» «Может быть, глаза, манера держаться?» «Попробую попросить ключ у Келли». — Я бы не отказался составить вам компанию, просто чтобы освежить воспоминания. Появившийся в дверях Келвин Броди кашлянул, чтобы привлечь внимание Кларк. Пообещав Шентли что-нибудь придумать, Шивон закончил разговор и направилась к адвокату. — Возможно, мы кое-что обнаружили, — сказал он. Кларк вернулась в допросную. Фильм поставили на паузу, и Джеки Несс стоял, склонившись над ноутбуком и упираясь ладонями в стол. «Точно! Совершенно точно!» Несс коснулся пальцем сначала одного лица на экране, потом чуть прокрутил и показал еще на одно лицо. «Вот и вот!» Кларк всмотрелась. «Вот эти зомби-лица в грязи и запекшейся крови?» «Грязь настоящая!» Кровь искусственная. На лицах зомби можно было различить, да и то с трудом, одни только глаза. Цвет волос и рост не поддавались определению. Они появляются в других эпизодах? Слушайте, — нетерпеливо сказал Броди, — опознание проведено. Не знаю, какая еще польза может быть от... Хороший фильм, — перебил своего адвоката Джеки Несс. А я и забыл. Еще час остался. А потом полицейский против духов тьмы, напомнила Кларк. Еще один образчик киноискусства. Так что, пожалуйста, продолжайте просмотр. Оба. И Кларк, улыбнувшись адвокату, вышла. Следующая остановка. Кабинет Малькольма Фокса. Горы документов подросли, ничего не скажешь. Фокс ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу. «Значит, ты пока здесь?» — спросила Кларк. Сумел внушить помощнику старшего констебля Лайон, что я еще не закончил. А расследовать убийство наверняка интереснее, чем перекладывать бумажки в гардкоши. Фокс обвел глазами скопище папок, и Шевон улыбнулась. Не интереснее, а ощущается по-другому, исправилась она. Скажи мне, обладатель великого научного мозга есть тут упоминание о вторжении в квартиру Стюарта Блума? Когда? Через неделю после его исчезновения. Соседи позвонили в полицию, наши выезжали глянуть. Фокс сосредоточенно нахмурился. Я больше, чем уверен, в деле ни о чем таком не упоминалось. Повод как следует копнуть. Думаешь, намеренно замяли? Наверное, списали на то, что кто-то просто воспользовался случаем. Хозяина нет, квартира не охраняется. Что забрали? Дэрик Шентли считает, что либо какую-то мелочь, либо вовсе ничего. И что это может означать? Например, того, зачем они влезли, в квартире не оказалось. Или оказалось. Его разобрали то, зачем пришли. — содержимое сейфа? Кларк пожал плечами. — По словам Деррика, содержимое Стюарта не особенно воодушевило. Но кто-то захотел загробастать его. Или не знал, что оно ничего не стоит. Кларк снова обвела взглядом кабинет. — Если только Блум не Передал содержимое сейфа Джеки Нессу во время их последней встречи. — Но что говорит Несс? — Нет взлома, следовательно, и передавать нечего. — А где твоя гувернантка? — Тесс считает, что я теперь человек команды. — И пока всего один совместный ужин? — Вчера вечером мы ходили выпить. Собирались в кино, но как-то ничего не заинтересовало. «На кино надо было пригласить вас ко мне». «Полицейские против духов тьмы?» «Именно. Ты что-нибудь выцепила оттуда?» «Наручники, очень похожие на те, что были на Блуме». «И?» «Возможно, мы выйдем на человека, который их принес». «Коп?» «Нет». «Но наручники же полицейские». «Винтажная модель». и предоставил их человек, торговавший наркотиками. «Каферти?» «Почему Каферти?» «Он же тогда торговал. Если не считать того, что после тех передозов он притих». Кларк помолчала. «Значит, Стесс, у тебя все на мази». «Похоже на то». «Она обо мне ничего не говорила?» «Я ее убедил, что ты из хороших парней». «А остальные? Они знают, что мы с тобой давно знакомы. То есть они перед тобой неохотно открываются?» Пшивон, понимающе кивнула. «Сазерленд с каждым поговорил личного, в том числе Стес. Он на твоей стороне. Может выясниться, что это не его инициатива?» «А кого?» — Фокс уловил ее мысль. «Они не проявлялись?» Стил хотел узнать, как следовательская группа отнеслась к его допросу. Надеюсь, ты ответил, что как тарелки холодной блевотины. Я был более дипломатичен. Кларк прижала ладонями ближайшую к ней гору бумаг. Содержимого этой экипы хватит, чтобы сделать кого-нибудь героем рапорта о служебных нарушениях. Почти наверняка. Но это не Стил и не Эдвардс. — Вряд ли. — Скилтон и Ньюсом? Кларк посмотрел на Фокса, и тот молча дал понять, что очень даже может быть. — Билл Ролстон? Фокс неопределенно покрутил в воздухе рукой. — Джон Ребус? — Джон наверняка. За то, что предупреждал Шенкли насчет рейда в бродягах? — Для начала. То есть будет и главное блюдо? за которым последуют сыр и птифуры. Дашь мне посмотреть меню? Цена вас вряд ли устроит, инспектор Кларк. У меня плохая кредитная история. Фокс вздохнул. Джон из кожи вон лез, чтобы привязать к Аферте к исчезновению Блума, даже если ради этого ему пришлось скормить паре дружественных журналистов ложь и полуправду. Думаю, он надеялся вывести Каферти на чистую воду. У него ничего не вышло, зато один из журналистов в итоге попал в больницу. Дело рук Каферти? Ограбление на улице. Но между строк, да, дело рук Каферти. Журналист подал жалобу на Джона Ребуса. Джон все отрицал. Кларк задумалась. — Копы и журналисты, значит... Она, не отрываясь, глядела на Фокса. Осложнения могут возникнуть какие угодно. Повисшее молчание нарушил Фокс. — Ты знаешь, да? — Что это ты сливал информацию Лори Смит? — Конечно, знаю. — Она тебе сказала? Кларк покачал головой. — Мы оба знаем, как Лора защищает свои источники, но ты забываешь, что тебя с ней познакомила именно я. — Так кто еще это мог быть? Фокс залился краской. — Мне было так стыдно, когда он КО напустился на тебя. — Недостаточно стыдно, чтобы сознаться. — Недостаточно. Кларк пожала плечами. Стил и Эдвардс решили искать под фонарем, Они знали, что я общаюсь с Лорой, а ты оказался достаточно ловким, чтобы не раскрыть себя. К тому же я общаюсь и с Джоном. Они хотели добраться до него через тебя? Они хотели добраться до меня, потому что до него добраться так и не сумели. После паузы Фокс сдавленно спросил. «Шиф, мы все еще приятели?» если только ты не решишь отшить меня ради Тесс Лейтон. И опять-таки, может, она для тебя больше, чем просто приятель. Там видно будет. А пока, если ты хочешь с моей помощью подпалить кому-нибудь пятки, пламя подбирается к стилу Эдвардсу все ближе», — констатировала Шивон. «У таких всегда огнетушитель под рукой». Как бы им не обнаружить, что огнетушитель пустой? Его опустошишь ты? Мы с Джоном, поправила Шивон. Я только надеюсь, что мы доберемся до них раньше, чем они, до меня. Она пристально посмотрела на Фокса. И постарайся, чтобы все это дальше тебя не пошло. Для разнообразия. Под ее взглядом Фокс покраснел еще больше. И тут в дверь просунулась глава Сазерленда. «Нас призывают на Сент-Леонард», — сообщил он. «Моллесон?» — предположила Шивон. Молисон, подтвердил Сазерленд.